Глава пятидесятая Томительные минуты ожидания, когда закончится беседа подольской фурии с врачом, оказались прерванными появлением пионтека. Вид у него был явно озадаченный и даже расстроенный. «Все, господин майор», — развел он руками. «Все?» «Что значит все?» — не понял шевалье. Вестовой примчался. «Господин полковник отзывает нас в полк, всех троих». Сегодня полк выступает. Господин полковник спрашивает. «Как вы, с нами или же?» «Передай, что я оставляю полк и отправляюсь во Львов, а оттуда в Варшаву». «А как же, кучер!» — с грустью поинтересовался Пионтек, имея в виду себя. «Вряд ли я смогу уговорить полковника, чтобы он оставил тебя при мне. Во-первых, он не имеет права отпустить тебя. А во-вторых, ему нужны солдаты. Понимаю». Чуть не плача проговорил Пёнтек: "Понимаю, хороший вы, господин Шавальье. Бог вас будет оберегать так же, как оберегает вашу доброту". Пёнтек ушёл. В комнате вновь воцарилось молчание. Шавальье нетерпеливо и в то же время со страхом посматривал на дверь. Он ждал появления врача, однако же и побаился его. Кто знает, что он скажет, какой приговор вынесет? Но вот врач появился. Он попросил аптекаря оставить его наедине с Шавалье. Как только Соломон вышел, врач налил вина себе и французу. Они молча выпили, и потом лекарь ещё долго-долго молчал, по привычке Шавеля красными месистыми губами о чём-то своём. Вот что я вам скажу, господин де Шавалье, здесь дело не в медицине, а в жизни. Раны которые наносим на тела друг друга, мы, врачи, еще научились кое-как лечить. Но кто научит излечивать раны, нанесенные в наши души?» Шевальер остер лицо ладонью, словно только сейчас пытался согнать с него пелену сна. «Вы правы, господин лекарь. До сих пор мы учились как можно больнее ранить душу. Обращаясь к вам, я как-то не подумал об этом. Надеялся, вдруг вы что-нибудь подскажете». Посоветуйте, к какому врачевателю обратиться. Если вы действительно увезете ее, то в другом крае, в другом обществе, а значит, в другой жизни она и жить будет по-другому. И тут вы тоже правы. Однако я хотел сказать вам не это. Выслушайте меня внимательно, господин Шевалье. Если вы можете не связывать свою судьбу с этой женщиной, не связывайте ее. Это по принципу «береженого и Бог бережет», Но если уж решили связать, то помните, это не только ваша судьба, но и её тоже. Я не могу не помнить об этом. Однако, на самом деле, я опять хотел сказать совершенно иное. Взгляд, которым Шавалья одарил провинциального Эскулапа, очевидно, показался тому таким же затравленным, как взгляд Кристины, когда её выводили из комнаты в сопровождении Симы. Вы интересовались Не сумасшедшая ли эта женщина? Я бы не решился употребить это слово, господин лекарь. Знаю, употребил данное слово я. Мне врачу проститься. Но подразумевали вы именно это? Так вот, господин майор, ротмистр или в каком вы там чине пребываете? Я обычный путешественник, пишу историю этого края, историю. Вам будет что описывать, покачал головой врач. В этом можете не сомневаться. Но только опять же, я намеревался сказать вам совсем не это. — Идите вы к дьяволу, — возмутился шевалье. — Скажите лучше, что вам нечего мне сказать, и этим все будет сказано. — Не торопитесь, господин путешественник. Завидев рядом с собой врача, никогда не торопитесь, ибо можете открыть для себя, что торопиться вам уже некуда. Но это я так, к слову. А сообщить вам хотел следующее. — Я не могу утверждать... Что эта женщина сумасшедшая. Точно так же, как и не могу утверждать обратное. Зато твёрдо знаю, если вы не откажетесь от этой женщины, в моих глазах вы на всю жизнь останетесь обычным местечковым сумасшедшим, именно местечковым. Вернулась к шавалье, едва прорезавшееся чувство юмора. Очень доходчиво вы мне всё объяснили. Но если вы откажетесь от неё, «Послушайте, господин Шевалье, если у вас хватит ума отказаться от этой прекрасной женщины, в моих глазах вы на всю жизнь останетесь обезумевшим парижским безумцем». «Обезумевшим безумцем?» «Неподражаемый диагноз». Они обнялись и рассмеялись. Это были объятия мужчин, которые, говоря о прекрасной женщине, знают, о чем они говорят. «Благодарю вас, мсье доктор». Теперь я вижу, что не зря пригласил именно вас. Никто не смог бы утвердить меня в моём безумии столь убедительно, как это сделали вы. Через час от дома аптекаря отъезжала старая, избитая временем и дорогами карета, в которой восседали Кристина и Шавальье. На прощание Сима вынесла для Подольской фурии большой толстый плет, а служанка корзину, в которой оказались кувшин с вином и дорожная снедь. К тому времени на передке уже щупловата сутулился приведённый аптекерем парнишка, сын местного спившегося богамаза, которого отец отправлял в Львов, где он должен был учиться церковному песнопению. Утверждали, что у него прекрасный голос. В кучерском деле он, конечно, ничего не смыслит, признал аптекарь. Но ведь и в пении он тоже смыслит не больше, а ведь отправляют его же учиться. Дорога-то дальняя чему-нибудь до да научиться ничто не учит столь основательно и сурово, как дороги, господин аптекарь. Тут уж можете положиться на мой опыт.